Слова 46. «Полный круг. Я закрыла фонд гранат и отменила регистрацию CTA и CPO. Я была одним из первых инвесторов своего фонда. Мне не нравится практика разделения торговых счетов на личные и инвесторские. Я была для себя таким же клиентом, как и все остальные». Слова Хэнка Прудина произнесенные им на лекции в Санта-Барбаре, без конца отдаются эхом в моих ушах. Будьте своим лучшим клиентом. Занимайтесь своим собственным анализом в закрытой комнате, без окон и дверей. Мой фонд имел опцию инвестирования с кредитным плечом 2 к 1. Ей я и воспользовалась. Я удерживала эту инвестицию на протяжении целых девяти лет. На момент закрытия фонда мой счет вырос более чем на 900%. Благодаря силе сложного процента я стала своим самым крупным инвестором. Я начала жить на два дома. Половину года я проводила в Чикаго, половину во Флориде куда сбегала от промозглых чикагских зим, в общем, стала самой настоящей перелетной птицей. Я снова купила конюшню в Веллингтоне, так что мои лошади путешествовали вместе со мной. Благодаря этому я имела возможность принимать участие в зимних соревнованиях по выездке, проходивших в Веллингтоне. А еще я снова начала тренироваться с мистером Биллом. Мой друг, который 15 лет назад помог мне выиграть соревнования по бодибилдингу, по-прежнему ежедневно посещает тренажерный зал. Ему уже 84. Он продолжает служить примером для подражания для всех окружающих. И, что самое важное для меня, Трейдеры вечно ищут секреты, стратегии, индикаторы, алгоритмы, что угодно, лишь бы сделать деньги. Большинство не понимают, что исследование и разработка — это тяжелый труд и недооценивают бесчетное количество часов, которое нужно потратить, чтобы набраться опыта. Мало у кого хватает настойчивости и характера, чтобы не забросить торговлю в неблагоприятный период. Но самое важное — это поддерживать свое здоровье и держать под контролем уровень стресса. Без этого во всем остальном просто не будет смысла. Пыль осядет, трейдинг продолжится, земля не прекратит вращаться. На арену придут новые игроки, уверенные в том, что им по силам разгадать загадку рынков, разработать новые алгоритмы, поймать удачу за хвост и создать мифический печатный станок. Удача – побочный продукт усердия. Уверен, большинство недооценивают количество времени и сил, которое нужно потратить, чтобы добиться стабильной прибыльности. Но если вы поверите в себя, никогда не будете сдаваться. И что важнее всего, полностью сосредоточитесь на торговле. Рынки откроют вам путь к безграничному изобилию. Я живое тому доказательство. Я попала под негативное влияние всевозможных черных лебедей, И пережила множество неудач. Я постоянно оказывалась на убыточной стороне сумасшедших взлетов и падений. И все же я по-прежнему здесь. Каждое утро сажусь за свои экраны, чтобы сыграть в лучшую игру во Вселенной. Мне очень повезло, что моя дочь решила не лезть в трейдинговый бизнес и стала великолепной певицей. У меня есть четыре превосходных лошади для выездки, конюшни в Иллинойсе и фермы в Веллингтоне. И что важнее всего, у меня есть самый прекрасный муж, Деймон, мой первый брокер из ямы СНП, с которым я познакомилась еще в 80-х. «Отдавайте. Все, что вы отдадите, вернется к вам десятикратно. Будьте скромными, но уверенными в себе. И никогда не забывайте, если вы не знаете, что вы за человек, не пытайтесь выяснить это на рынках. Это дорого вам обойдется. Жизнь должна быть путешествием до могилы, не с намерением прибыть в сохранности и красивом, хорошо сохранившемся теле. А скорее въехать с заносом в клубах дыма, полностью вымотанным и изношенным, громко провозглашая. Вот эта поездка! Хантер Стоктон Томпсон, Автострада гордости, Сага отчаянного южного джентльмена. 1955-1967.